ЧАСТЬ ПЯТАЯ Юрий Новиков стоял в темноте, прижимая к груди музыкальную шкатулку шатуна. Игрушку. Безделицу с балериной, танцующий блюз на крышке, которую смастерил один блаженный чувачок из деревни Деденева. Юрий Новиков знал, что они там все слегка блаженные, потому что рядом находилась она, станция. Великая и загадочная насосная станция Комсомольская. Что ты видел? спросил шатун в голове Юрия Новикова, уже больше не вызывая приступов легкого головокружения. Как все прошло, откликнулся Юрий и провел языком по высохшему небу. Напустила сигнальную ракету, когда я уже почти на стиках. и мой человек Фома взорвал дверь в станцию. Думал, что спасает меня. Она одна знала, что случится. — Она спалила тебе мозги, — хищно усмехнулся Юрий Новиков. — Она всегда была лживой стервой. — Не стоит ее сильно ругать. Юрий почувствовал, как улыбнулся Шатун, и от этого в висках возникла легкая резь. — Я до сих пор восхищаюсь ею. — Ну-ну, — по привычке огрызнулся Юрий, — может, мне еще повосхищаться Евой? — Что ты собираешься делать со своей сбежавшей невестой — твое дело. — А вообще, прекрати, партнер, свои прошлые штучки. Нас впереди ждет столько нового. — Я еще видел кое-что. — Говори. — Ты же все знаешь. — Некоторые вещи лучше проговорить. — Ну, ты стоял на палубе прекрасного белого парохода, настоящего пассажирского лайнера, который плыл по каналу. — А вокруг? — Все было залито вечным солнцем юности. Я столько никогда не видел. Радости, воплощенной в действительность. И твой хозяин, хозяин парохода и всего канала, У него были пышные усы, белый френч и изумительная, по-отцовски строгая и одновременно добродушная лукавенка в глазах. — Назови его. Ну, — Но запутался Юрий. — На канале его называют вторым. — Это ошибка. Просто его памятник взорвали, и остался только памятник Ленину. А второй... Он и был по-настоящему первым. Он был отцом всего. Он построил мир канала, залитый вечным солнцем юности. — Да, — подтвердил Юрий Новиков, хотя от усмешки шатуна в висках вновь возникла ресь. И еще эта музыка звучала. Торжественная бодрая марша. — Ну, теперь-то мы с тобой предпочитаем блюз. — Конечно. — согласился Юрий. — И везде на пароходе было написано его название. Октябрьская звезда. А ты смотрел на спасательный круг. Там тоже были буквы названия. Всего лишь на миг отвернулся от своего гостеприимного хозяина и от другого, который стоял в тени и как-то странно посмеивался, хихикал. — Лаврентий Павлович, добродушный был человек. А потом это произошло. Взрыв, который она организовала. Фома взорвал дверь в станцию, и связь прервалась. Да, я видел. На мгновение наплыла полная тьма, но да потом, словно сумерки. И что тебя испугало? Хозяин и тот, кто хихикал, в сумеречном свете они выглядели давно слевшими мертвецами, и этих черные пустые провала глазниц. — Такое бывает. Снова усмешка и снова резь. — Но тебя испугало не это. — Не это, — признался Юрий. — Буквы. — На спасательном круге, да? Они осыпались. В сумеречном свете буквы названия парохода «Октябрьская звезда» осыпались, и осталось только «Кая Везд». Остальное словно и слело. А ведь так на канале зовут проклятый корабль. И ты усомнился в вечном солнце юности? Но ну, не то чтобы... Я хочу еще кое-что рассказать. Говори. Или мои сны тебе тоже известны? Посмотрим. Говори. Мне снилось, что я иду по огромному городу. Ночь, но он был весь в огнях. Назови его. Москва, чуть снова не огрызнулся Юрий Новиков. Москва, конечно. Ты же ведь знаешь. Спокойней, партнер. Я шел по улицам полным людей, и чудес великой ушедшей эпохи. Автомобили, обилие света, беззаботный мир, похожий на карнавал. И оказался у места. Клуб. — Ночной клуб. В нем звучала музыка. — Да, клуб. И он назывался так же — Кая Вест. Очередь беспечных, веселящихся людей перед входом в клуб Кая Вест. — Тебе не кажется это подозрительным? И главное, там играли эти твои музыканты, что живут в шкатулке с балериной, танцующий блюз. Парень бопы и другие. — Ну, значит, они живут не в шкатулке. — Прекрати смеяться. От твоего смеха у меня резь в висках. — Привыкай. Смех — лучшее лекарство от того, что спрятано в темноте. — О чем ты? — В смутных сумерках человеческой души. — О чем ты? И прекрати смеяться. — Забудь, это была шутка. Но насчет смеха запомни. Мужчина, который не смеется минимум десять раз в день... Будет иметь проблемы с пищеварительным трактом, а это посерьезнее резьи в висках. Все-таки я тебя знаю как облупленного Шатун, — Ухмыльнулся в свою очередь Юрий. Слышал все уже десять раз. Что ж тогда тебя тревожит? Почему клуб Кая Вест? И почему в нем играли твои мертвые музыканты? Значит, они не так уж и мертвы, а как считаешь? Но ведь это проклятый корабль! «Клуб? Ночной клуб, где звучит музыка «Проклятый корабль?» Возьми себя в руки. «Но ведь ты говоришь, что я должен подниматься на палубу, где меня ждет хозяин». «Не трать время, поднимайся. Не только хозяин. Вечное солнце юность. «Хорошо. Но ведь ты смотрел на спасательный круг. И в сумеречном свете буквы-то осыпались». И вот тут голова Юрия Новикова чуть не взорвалась, потому что ее заполнил хохот шатуна. — Осыпались буквы? На спасательном круге? Прекрати! Осыпались? Поднимайся. Значит, пора их вернуть на место.